Глава 28. Тайна сона. Тем временем зажглась пентаграмма. Это он стоит за всем! крикнула Женя. Тот барьер! Похищение! Это он! ⁇ Девушки отреагировали сразу и хладнокровно. Наталья достала телефон и начала кому-то звонить. Женя молча опустилась на корточки и достав какой-то предмет ковырнула землю. А Анна посмотрела на корейца с непередаваемой ненавистью и выпустила в его сторону поток пламени. Поток, который должен был испепелить его, бессильно ударился в светящуюся стену перед ним и исчез, не причинив вреда. Сильно. Хотя чего уж говорить. И без того ясно, что Сон – специалист в запрещенных техниках барьеров и печатей. «Черта перед ним блокирует магию!» А наши гексагоны блокируют только органику, крикнула Женя. Органику? Я выхватил свой револьвер, с которым с некоторых пор не расставался, и, скинув его, выстрелил веером, махнув рукой. Сон поднял глаза, и на секунду в них промелькнуло удивление, а в следующую секунду он просто вскинул руку. Сверкнула печать и подул поток ветра. Картечь бессильно зависла в воздухе пытаясь двигаться против ветра, а после упала на землю. «Признаюсь, это было близко!» – сделал испуганные глаза Сон. В следующую секунду Анна вытащила свой пистолет и выстрелила несколько раз. Сон мгновенно повернул голову и, не скидывая руки, поставил печать, после чего пули Анны также бессильно упали на землю. Женя попыталась применить какую-то технику, Но только охнула и тихо сказала: Егор, девочки, под нами трупы, сотни трупов, я чувствую их. Все верно, милая леди, кроме одного, трупы под пентаграммой. Чопорно поклонился сон, после чего бросил на один из знаков трепицу со свежей кровью, после чего вытащил еще две, аккуратно двигаясь, переместился в другой конец пентаграммы и бросил тряпку туда, а потом перешел в третий конец пентаграммы и бросил оставшуюся тряпку. Пентаграмма изменила цвет. «Женя, ты знаешь, как снять эти гексагоны?» – спросила Анна. «Нет», – покачала головой та. «Они могут сами рассеяться со временем, если не имеют подпитки. Их может рассеять он, и их может развеять подобная техника». Наталья, услышав ее слова, принялась что-то колдовать. Что-то такое она делала, когда проводила мою диагностику. «Сон!» – крикнул я, отвлекая его на себя. «Это ты управлял этими мясниками? Зачем тебе это надо? Что ты делаешь?» «Какая разница?» – иронично ответил Сон. «Впрочем, пока моя техника стабилизируется, то почему бы не поговорить?» «Это ты похитил нас во время дуэли?» — спросила Анна, глядя на него. «Я?» — лаконично ответил Сон. «Очень просто, когда никто не подозревает, что ты способен на забытые техники. А после мой человек увез вас, а я имитировал сражение с самим собой и поставил сам себе несколько печатей, которые легко мог снять. Откровенно сказать... Я даже зауважал Арзет, которые, не зная этой техники, сняли их, хотя я думал, что они и провозятся в три раза дольше. В общем, они сумели меня удивить. Зачем ты это сделал? Хм, Костя, чтобы ответить на твой вопрос, мне нужно вернуться на 33 года назад. Назвал меня моим настоящим именем Сон. Анна слегка вздрогнула, услышав это имя, но промолчала. Наталья продолжала свои эксперименты, а Женя просто не обратила внимания. «Ты знаешь, почему все эти техники Гамасотуге или, говоря проще, «псы под котлом», «чугами-чугон» или «печать смерти» стали запрещенными?» «Нет», — ответил я. «Чтобы ответить на этот вопрос, нужно перенестись еще дальше, во времена моего деда», — ответил Сон. В 1905 году после русско-японской войны Япония захватила Корею под протекторат, но на самом деле это было рабством. Через пять лет японцы аннексировали Корею, захватив власть, и стали править ей, сделав ее своей колонией. Все небо и вся земля была пропитана ненавистью и позором. И именно тогда же и начинается моя история. Мой дед был главой клана Исыль, что означает «чистота», и он же жил под гнетом Японии. Я замер, буквально видя перед собой картины угнетаемых людей японским генерал-губернатором. Это было отвратительное время. Полное страдание, унижение и бесчестие. Продолжил сон. Но мой дед, который был еще юн, стойко ждал своего времени. Он копил силы и старался защитить людей своего клана. Правление узурпаторов длилось до 45 -го года. Только представь, 35 лет мучений. К этому времени у него родились два сына. Мой отец и мой дядя. В 45 году после проигрыша Второй мировой Япония ослабла, и мой дед и его клан восстали. Японию лишили протектората, а мой дед и остальные сыны Кореи изгнали остатки японцев. И тогда же Корея разделилась на Северную и Южную. Мой дед и его сыновья сражались за нашу страну. Мой дядя оттачивал техники клана, а отец придумывал свои. Ты уже видел Гамасотуге? Туге. Он очень жестоко расправлялся со своими врагами, а мой дядя был более милосерден. Он не одобрял мучений. Я продолжал слушаться, пытаясь понять, как этот рассказ связан с теперешними событиями. Дед должен был назначить наследника клана, и им должен был стать мой отец, как старший. Но дед не одобрил его суровости и назначил преемником младшего сына. Тогда мой отец ушел из клана и основал собственный, который назвал Монкут — корона. И в 50 году началась гражданская война. Северная Корея воевала с Южной. Люди умирали, и мой отец и дядя оказались на разных сторонах. И это было еще более страшное время, Полная боли и отчаяния. В 1953 году война окончилась. Люди устали от войны боли. Оба императора подписали мир. Мой отец остался в Южной Корее, а дядя и его клан — в Северной. И тогда же мой отец группой преданных слуг и родственников двинулся на своего брата, чтобы захватить клан Исыль, которым правил его брат. Сон сделал паузу, уйдя в себя. И тогда его дядя и его люди сразились с ними и сотворили кару, технику манга-глочуган, технику изгнания в небытие, технику, которая была страшнее смерти, и мой отец и его люди перестали существовать. Сон снова сделал паузу, а потом с ядом продолжил. И тогда началась моя история. Никто из клана Монкут не отправился к Южным, чтобы отомстить за отца. Сам император проигнорировал этот инцидент и принес извинения императору Северных. Никто не собирался мстить. Сон снова замолчал, а пентаграмма стала разгораться сильнее и сильнее. Я требовал мести, я требовал справедливости. Но сам император не принял моего прошения. Мой клан не поддержал меня. Когда я потребовал, чтобы они вспомнили честь и отомстили за отца, то они обвинили меня в жажде власти и желании развязать новую войну. Я ненавидел их всех. Своего императора, императора Севера, клан Манкут, клан Исыль. И тогда ночью я применил Гамасо накрыв куполом весь свой клан. Никто из них не выжил в ту ночь. Все они были сожраны заживо, под огромным куполом, до свода которого никто не смог дотянуться. После смерти целого клана я бежал. а Гамасотуге и другие техники клана Монкут объявили запретными. Я отправил три подарка с проклятыми техниками. По одному каждому императору И моему дяде из клана Исыль. Никто не знал, что я остался жив, но все понимали, клан Манкут уничтожил кто-то из своих. Меня искали все: Юг, Север и Сыль. Тогда мне пришлось бежать. Я сменил имя и бежал в Российскую империю. Тут мне повезло. У одного из чиновников уже работал кореец, который оказался здесь еще до разделения Кореи. Поэтому, когда его работником стал еще один кореец, никто не удивился. «И как с этим всем связан Козов и его люди?» – спросил я. «Просто», – ответил Сон. «Для того, чтобы открыть путь к отцу, мне нужна была подготовка в несколько лет и специальные условия, приготовления, очень много умершленных живых существ». А Козову нужны были деньги, статус и положение в обществе. Я помог ему в его делах. Он похищал людей и пытал их, умерщвляя и облучая запрещенными регенераторами, в надежде найти способ сделать простого человека одаренным. И пересаживал органы своих жертв больным людям, чтобы они поправились, а трупы я забирал себе. Он был моим поставщиком. «Идеальный симбиоз двух вурдалаков», — закончил я. «Зачем ты украл девушек и зачем напал на нас на дуэли?» «Для этого ритуала мне нужны были части мертвецов, выдержанные и подготовленные специальным образом. Некоторые силовые элементы и кровь трех сильных дев, одаренных девушек», — пожал плечами Сон. Дуэль очень хорошо подходила для того, чтобы похитить нужные жертвы. Требовалось только отвлечь всех. Берг старшая и Арзет подходили идеально. Обе сильные и одаренные, обе девушки, и не знаю, насколько это важно, но обе девы. Что касается тебя, то ты был опасным свидетелем, который искал моего помощника Казова. Поэтому я решил убить тебя так же, как уничтожил мой клан. Но ты удивил меня и смог сломать барьер. Поэкспериментировав с девушками, я выяснил, сколько крови нужно и в каком виде она может находиться, и стал искать третью жертву. И тут такой подарок. Милославская, которая по некоторому стечению обстоятельств появлялась там же, где и ты. Ну, ты понял, о чем я? Нужна была только ее кровь, и тут ты вышел на след Козова и его семейки. Пришлось импровизировать. «Погоди, но ведь твой отец должен быть мертв», — сказал я. «О, приятно быть носителем уникальных знаний», — улыбнулся Сон. «Мой отец, когда вышел из клана исыль и создал клан Монкут, разработал техники, часть которых ты уже видел». Каким бы талантливым ни был человек, он не может создать что-то из ничего. Он разработал свои техники на основе техники сыль. Техника и сыль изгнания в небытие – это не убийство. Это, скажем так, обратная печать. Множество духов и демонов бессмертны, поэтому их можно лишь запечатать на годы или, если это делает просветленный монах, навечно. Техника и сыль изгнания в небытие изгоняет жертву из, скажем так, этого пространства, в подпространство, без возможности вернуться обратно. Такая своеобразная печать только не в кувшине или зеркале, как запечатывают злых духов, а в изнанке мира. А поскольку сдерживающей печати нет, то ее невозможно сломать и вернуться невозможно. «Я просто открою путь туда и найду отца и его людей, а после мои помощники сделают еще один ритуал, и мы вернемся». В пентаграмме рядом с соном стал возникать небольшой смерч. «А вот и начало!» – кивнул Азиат. «Изнанка уже старается затянуть то, что оказалось близко к ней». «Егор!» – крикнула Анна. «Ты знаешь, что делать?» «Пусть уходит», — сказал я. «Нам с ним не справиться. К тому же нам не выбраться из гексагонов самим». Сон величественно кивнул и добавил. «Кстати, почему ты зовешь его Егором? Я думал, ты уже давно поняла, что это не твой брат, а Допельгангер». С этими словами он шагнул в воронку и исчез. «Наши барьеры тут же исчезли». «Что?» – повернулась ко мне Женя. «Это не Егор?» Наталья тоже удивленно распахнула глаза. Анна просто отвела взгляд, чем выдала себя. «Прости», – сказал я вслух, никому конкретно не обращаясь. «Все в порядке», – сказала Анна с некоторой горечью. «Я давно догадывалась, что мой брат на самом деле погиб, а его заменяет другой человек». Просто боялась признаться в этом самой себе. «Скажи, Егор, как давно ты заменяешь меня брата?» Три пары глаз пронзили меня. «Совсем недавно. Сделал я несколько шагов к девушкам. Меньше месяца. И Аня. Анна Петровна, ваш брат жив. Сейчас он находится на лечении в закрытой клинике под чужим именем. Ваш отец сделал все, чтобы спасти его». Анна резко скинула голову. «Это правда?» – спросила она. «Это правда», – кивнул я. «Мне нельзя было этого говорить, но этот человек выдал меня. Ваш брат должен вскоре окончить лечение и вернуться, а я должен буду исчезнуть после того, как он вернется, после чего, скорее всего, он бы переехал за границу, а я остался бы работать на вашего отца или поехал бы с ним». В глазах Анны появилось облегчение, как будто ушла многолетняя застарелая боль. «Почему тебя не узнали?» – спросила Наталья. «Я могу очень хорошо копировать чужую внешность». Егор был молчаливым и замкнутым человеком, а Петр Игнатьевич очень хорошо рассказывал, как выдавать себя за него. «К тому же ты...» «То есть...» «Вы слышали, Анна хотела быть обманутой». И, может быть, не только она. «Кто из вас дрался со мной на дуэли?» Подбежала ко мне Женя. «Ты или настоящий Егор?» Анна и Наталья широким шагом двинулись ко мне. «Это был я», — ответил я. «И это я избил твоего двоюродного брата. Я пьянствовал сегодня с тобой в клубах. То есть с вами, госпожа Милославская». «Понятно, почему ты старался уменьшить наше общение», – подошла Наталья. «А спас нас из похищения, я полагаю, тоже ты». Анна вместе с ней посмотрела на меня прямо в глаза. «Я?» – не стал отпираться я. «Я познакомился с тобой, вами, когда Саша, Александра, привезла меня в клинику, кашляющего черной слизью, а с Анной чуть позже». «Прекрати называть меня так, Егор», — отрезала Анна. «Можешь звать меня, как раньше. Никаких Анна Петровна и прочее. Для тебя я Аня». «Присоединяюсь», — кивнула Арзет. «Угу», — подтвердила Милославская. «Да, Егор. Ой, а ты же не Егор. Как твое настоящее имя? Покажи лицо. Я имею в виду настоящее лицо». «Э, девочки!» Начал я, но тут меня прервал рев ветра. Мы обернулись, и я увидел, как небольшой смерч превратился в гигантскую воронку и сейчас тянул в себя все, что было рядом. Я почувствовал, как меня тянет в воронку. «Он затягивает нас следом!» — крикнул я. В этот момент рев усилился, и нас поволокло по земле к воронке. «Егор!» — перекрывая рев ветра, крикнула Анна. «Держи!» Она кинула мне в ладонь массивные карманные часы-устрицу. «Носи при себе!» успела крикнуть она. «Я найду тебя!» А следующий миг нас всех затянула воронка. В бешено крутящемся потоке воздуха пару раз мелькнули знакомые фигуры, а потом исчезли. Возникло ощущение свободного падения, как на парашюте. Можно было падая, перевернуться, покувыркаться. Но эйфория сменилась адреналином, а затем страхом. С какой высоты мы падаем? Если она даже чуть меньше, чем у парашютистов, то падение будет просто смертельно. Разобьет в лепешку, только кровь и брызнет. И никакая магия не поможет. Сколько не укрепляй собственное тело, от падения с гигантской высоты это не убережет. Сон же ясно сказал под пространство начало прорываться и захватывает все, до чего может дотянуться. Воздух в том числе, а с этим воздухом все, что потянут с собой потоки, такой своеобразный пылесос. Но каков сон, упырь мать его! Поддерживать своего отца в попытке брата убийства и жажде власти, попытаться устроить еще одну гражданскую войну и убить всех, кто пытался вразумить его. «Клан — это не просто куча людей. Там все связаны неким родством. Кто-то больше, кто-то меньше. Многие из клановых людей — очень дальние родственники, буквально седьмая вода на киселе. Но убить их всех, запереть барьером и дать разорвать их адским псам — и клан — это не только рослые крепкие мужчины. Это и женщины, дети, старики, а то, что он сделал в России. В общем, этот человек должен быть убит. Расстрелян на месте задержания без права на суд. И если верить ему, где-то здесь его отец и сотоварищи. Очень не хочу встречаться с ними. Блин, что это я? Сейчас нужно думать о том, как пережить это падение. Все остальное потом. Я почувствовал, что падаю вверх. Что? Как? Я увидел какую-то плоскость над головой и понял, что меня несет прямо на нее. Так, усилит тело. Следующий миг я ударился в нее и вынырнул из небольшого прудика, причем сразу нащупал дно. Сделав пару шагов, я понял, что воды вокруг меня никакой нет. Что за чертовщина? Куда делась эта лужа? А еще вокруг была кромешная тьма. Только несколько лучиков звезд пробивались с неба. Сейчас ночь. «Аня! Женя! Наталья!» — крикнул я. «Вы здесь?» Ответа не последовало. «Надеюсь, они хотя бы живы». «Ну, сон!» — серый кардинал. «От кого не ожидал, так не ожидал». Оглядевшись еще раз, я, используя магию, укрепил свое тело и достал из кармана пистолет. От таких монстров, как сон, он, конечно, не спасет, но все же так несколько комфортней. Просто психологически чувствуешь себя более защищенным. Кругом была ночь. еще хуже. Не сказать, чтобы уж совсем кромешной, похоже, сияли какие-то созвездия и луна, но в такой темноте можно было запросто пройти мимо чего-то, просто не заметив. Нащупав под ногами твердую тропинку и разглядев ее в неверном свете, я кое-как двинулся по ней. Сейчас главное отыскать девушек. Аккуратно шагая и прислушиваясь к каждому шороху, я увидел впереди громаду. Похоже, какое-то жилое здание или сарай. Скорее всего, здание или даже маленький домик. Через щели сочился свет, а на дверях что-то висело. По-видимому, фонарь. Крадучись, я приблизился. Действительно, домик небольшой, под старину, с шестигранным пушкинским фонарем. Я постучал. Вместо ответа дверь сама отворилась. «Ну здравствуй, долго же ты шел?» раздался изнутри голос. Конец книги. Текст читал Роман Попов.